«Умножитель сил». «Пожалуйста, пропустите доктора Смита нашу раненую новицатку!» прокричал Питер Полькинс, расчищая дорогу для своих спутниц по многолюдным коридорам Таймхауса. «Да чего же он любит театральные эффекты?» подумала Джейд. «Теперь все на меня пялятся». И действительно, некоторые новицы даже выражали восторг криками. «Эй!» «А сколько ты тренировалась, чтобы научиться вызывать духохранителя?» Или «Молочина, вот это было зрелище!» А другие неприязненно шипели. «Позерша!» «Нечего сказать!» «Очень хорошо, когда новенькие в первый же день так выставляются!» Пока врач открывала дверь медпункта, Джейд заметила, как Лавена Паркер наклонилась к своей подруге И что-то прошептала. Обе засмеялись, ядовито улыбнувшись. В кабинете доктор Смит сразу же попросила пациентку снять пуловер и лечь на кушетку, а сама взяла щипцы и принялась выуживать из аквариума каких-то маленьких коричневых животных, похожих на мини-змеек. Что вы будете делать? Взволнованно спросила Джет и, превозмогая боль, стащила с себя джемпер. «Сначала поставлю на рану пиявок». «Ой, нет, не надо!» — запротестовала девочка с отвращением, глядя на трепыхающихся коричневых червяков. М -м, «Придется потерпеть, Джейд. Пиявки высосут яд, который мог попасть в рану, а их слюна ускорит процесс заживления. Пожалуйста, не двигайся». Доктор Смит редком высадила маленьких тварей на поврежденную кожу. «Эти паразитки проголодались, так что ждать придется недолго». Когда пиявки впились в ее тело, Джейд почти не почувствовала боли. Ей было противно смотреть, как скользкие черви волнообразно колышутся, постепенно надуваясь, но в то же время их созерцание странно умиротворяло. Только теперь Джейд вполне осмыслила все утренние события. Ее приняли в Академию часовщиков. Она остается в Лондоне, и ей не придется покидать свой новый дом, пансион «Черный лебедь». А Зильда Брайс после происшествия с импом, может быть, поймет, что зашла слишком далеко и, наконец-то, угомонится. Через десять минут первая пиявка, насосавшись, отвалилась. Потом доктор Смит одну за другой собрала остальных. «Сейчас я перевяжу рану и можешь идти на занятия. Ты даже не опоздаешь к началу, но завтра, пожалуйста, покажись мне еще раз». Джейд, кивнув, надела свитер и вышла. Коридор уже опустел, только Орла, Генри и Мэт ждали ее за дверью медкабинета. Было больно? Сочувственно спросила подруга. Нет, но лучше не давайте импом вас царапать, если не хотите познакомиться с пиявками доктора Смит. Она посадит этих противных скользких тварей прямо вам на рану. Орла вздрогнула от мерзения. Джейд улыбнулась. «Окей, хорошо, что тебе уже лучше. Побегу на занятия», — сказал Генри и устремился вглубь коридора. Прежде чем исчезнуть в темноте, он обернулся и крикнул. «Вы бы тоже поторапливались, а то опоздаете к Зельде, Брайс!» Мэтт, Орла и Джейд быстро зашагали по лабиринтам таймхауса. Несколько раз им пришлось подниматься по ступеням, и перепрыгивать через меридиан. «Вот, держи!» — Мэт протянул Джейт листок. «Пока ты была у доктора Смит, раздали учебные планы!» «По понедельникам первое занятие ведет Зельда», — сказала Орла, скривившись. «Оно общее для всех трех групп. Будем учиться прыгать во временное окно». Чем дольше они шли, тем чаще Джейд... Замечала косые взгляды, которые друзья украдкой бросали на нее. Наконец, она не выдержала. «Я сама до недавнего времени не знала, что умею вызывать духа хранителей, ясно?» «А когда узнала, в один голос спросили Мэт и Орла». «В свой день рождения». «Тогда на меня впервые напал теневой пес. Пытался отобрать часы, но я не дала. Все это вышло совершенно неожиданно. Я ни в чем не упражнялась. Ты же сам знаешь, Мэт. Я даже не подозревала о том, что существуют какие-то там наследники времени. «Говорят, вызывать собственного духохранителя может только Кронос. Он один и больше никто», — тихо сказал Мэт, когда они подошли к двери с табличкой «Временные прыжки». «К тому же у тебя обнаружили все три разновидности гена. Тебе это не кажется странным?» «Кажется? Еще как? Я бы тоже хотела знать». «Что все это означает?» «Думаю, мы скоро выясним», — сказала Орла. «А пока давайте не будем кукситься. Благодаря тебе, Джейд, мы избавились от импа. Страшно себе представить, что бы могло произойти, если бы не ты». Когда трое друзей вошли в кабинет, их однокурсники моментально затихли. Стараясь не обращать внимания на всеобщее любопытство, Джейд оглядела маленькую аудиторию представлявшую собой застеленный ковром коридор. Вдоль одной стены тянулась длинная деревянная скамья, а возле другой стояло несколько телефонных будок. Как только Джейд с облегчением вздохнула, увидев, что преподавательницы пока нет на месте, дверь открылась. Зельда Брайс вошла, холодно оглядела своих новых учеников и заговорила. «Временной прыжок...» Это весьма удобный прием, позволяющий наследнику времени мгновенно, а иногда и незаметно для окружающих, переместиться из одной точки в другую. Это дано нам генетически. Она прошла вдоль ряда телефонных кабинок и остановилась. Талантливый маг, то есть наследник минуты, способен использовать для этой цели почти любую дверь, превратив ее во временное окно». — Это, естественно, не означает, что вам позволено прыгать туда-сюда по собственной прихоти. — А жаль, — прошептала Орла. — Как было бы хорошо, если бы я могла тайком навещать родителей. Довожу до сведения мисс Дорчестер и других учащихся, которые не хотят быть навечно изгнанными из сообщества, что им запрещается самостоятельно перемещаться по временному потоку до успешной сдачи промежуточного экзамена в день зимнего солнцестояния», — прошипела Зельда Брайс, нависнув над Орлой. «Но почему мисс Брайс?» — разочарованно спросил Мэтт. «Разве это так уж опасно?» «Наше сообщество тайное, а неконтролируемые прыжки могут нас рассекретить. Новицей, который нарушит запрет, «Должен быть готов провести три месяца на тюремном корабле, Несби», ответила Зельда Брайс, не моргнув глазом. «Она нас просто пугает», — прошептала Орла. «Все говорят про этот Несби, но никто его не видел», — выкрикнул Майкл Уиллоуби. Зельда Брайс вздохнула. «Несби стоит у шотландского берега на нулевом меридиане». Такое расположение лучше самой надежной стены. Любой заключенный, который отважится бежать, упадет в теневую расселину. Говорят, на корабле слышны крики тех, кто достался псам Кроноса на обед. Впрочем, утверждать не берусь. Сама я там не бывала. Если желаете туда попасть и во всем убедиться на собственном опыте, достаточно совершить один неразрешенный прыжок. Все промолчали. Только Джейд нарушив тишину, сказала, «Вы шутите». Зельда Брайс невозмутимо уставилась на нее. «Мисс Райдер, вы, как никто другой, должны бы понимать, что я говорю совершенно серьезно». Не отрывая взгляда от Джейд, она продолжила. «Ваше домашнее задание к следующей неделе — назвать по памяти пять временных окон». «Но это же просто...» Обрадовалась Орла. «Меня интересуют не любые окна, мисс Дорчестер, а заколдованные, ведущие прямо в теневую расселину, такие, в которых наследники времени исчезали навсегда». Новицы На испуганно переглянулись, а Зельда Брайс удовлетворенно кивнула. «Если для мисс Дорчестер это слишком просто, она получает дополнительное задание выяснить куда может привести неконтролируемый прыжок. А мисс Райдер, позволившая себе усомниться в серьезности моих слов, выступит на первом же практическом занятии, которое состоится перед рождественскими каникулами». Джейд думала, что хуже быть уже не может, но она ошибалась. После обеда они с Орла и Мэттом вошли в кабинет временной картографии. Некоторые новиции принялись перешептываться, заслоняясь руками. «Я совсем не так представляла себе эту аудиторию», — тихо сказала Орла. Джейд кивнула. «Зал был круглый, на полу лежал фиолетовый ковер, а с потолка свисали полотнища пурпурного шелка». Берта Кингсли, наследница, которую ребята уже видели на заседании суда времени, сидела... На толстой подушке, закрыв глаза, вдруг она воскликнула: «А, Джейт Райдер, я чувствую твою ауру». Орла не удержалась и хихикнула. Берта Кингсли посмотрела на нее так, будто она только что раскрыла теневую расселину. Вошедшие быстро сели на свободные подушки и напряженно возрились на преподавательницу, но та замолчала, снова опустив веки. Джет с любопытством огляделась. Она ожидала увидеть столы и приборы для составления географических карт, но окружавшее ее пространство больше походило на полутемный шатер ярмарочной гадалки. Берта Кингсли Продолжая сидеть с закрытыми глазами, преподавательница выкрикнула свое имя так внезапно, что некоторые ученики вздрогнули. «Член суда времени, хранительница тайн, держательница временных книг, чародейка, ясновидящая, медиум, картограф и учитель картографии, содержательница магазина билеты и карты Кингсли на рынке часовщиков». Она подняла веки? и, не поворачивая головы, обвела взглядом лица учеников. «И зачем же я перечисляю все это? Может быть, мисс Дорчестер знает?» Орла покраснела. «К сожалению, нет, мисс Кингсли?» «Хм...» — произнесла преподавательница таким тоном, будто и не ожидала иного ответа. «Вероятно, у кого-то другого есть предположение?» Хотите немножко похвастаться? выкрикнул Майкл Уиллоуби, и все засмеялись. Разумеется, нет, прогрохотала Берта Кингсли, заставив аудиторию мгновенно замолчать. Я имею полное право утверждать, что досконально изучила все науки, доступные наследникам времени, благодаря чему занимаю в нашем сообществе сразу несколько ответственных постов. Однако Она направила на Джейд взгляд, не выражающий никаких эмоций. «Однако даже я не способна вызвать духа Хранителя». Почувствовав, как к лицу прилила кровь, девочка негодующе вскинула голову. «Я ничего не делала. Я не хотела никого разозлить». «Конечно же не хотела», — воскликнула Берта Кингсли. «Если тебе действительно даны такие способности, ты должна быть готова ко всему. Иди-ка сюда!» Джейд удрученно вздохнула и медленно подошла. «Сядь!» — произнесла преподавательница, указав на подушку перед собой. Девочка нерешительно села. «Сейчас посмотрим...» Барта Кингсли вытянула руки и снова закрыла глаза. «Положи свои ладони на мои». «Послушайте», — проговорила Джейд, колеблись. «Все это какое-то недоразумение?» «Больно не будет», — произнесла преподавательница неожиданно мягко. «Ну, хорошо». Дотронувшись до протянутых к ней рук, Джейд вздрогнула, как от разряда статического электричества. «Итак...» «Я вижу, что в тебе таится много талантов, в частности, талант заклинательницы духов», — прошептала Берта Кингсли и, открыв глаза, спросила, «Может быть, у тебя есть умножитель силы?» «Что, простите?» «Кто или что умножает твою силу?» «Час от часу не легче», — возмутилась Джейд и, убрав руки, хотела встать но преподавательница крепко ухватила ее за левое плечо. «Ай, мне больно!» — вскрикнула девочка. «Извини, но, имея в виду, в неумелых руках умножитель силы становится очень опасным». «А что это вообще такое?» — спросила Джед, осторожно потирая пульсирующее плечо. Это предмет, умножающий те силы, которые в нас уже есть. Чаще всего он неодушевленный. Но иногда эту функцию выполняет человек, находящийся рядом. Барта Кингсли наклонилась в бок и посмотрела вглубь аудитории, мимо Джейд. Та медленно обернулась и встретила взгляд Мэтта, устремленный на нее из-под нахмуренных бровей. «Если это так, то...» «Рано или поздно приходится принять решение», — сказала преподавательница, помрачнев. «Какое решение?» — спросила Джет, и внутри ее вспыхнул страх. «Либо мы полагаемся на эту приумноженную силу и не боимся ни смерти, ни Кроноса...» Берта Кингсли, несмотря на внушительную массу тела, Легко поднялась с напольной подушки и взяла с табурета стопку черной бумаги. Когда она снова повернулась к Джейд, во взгляде ее было нечто, напоминающее жалость. Либо мы расстаемся с умножителем силы и не будем спящих собак. Аудитория наполнилась шепотом, но Джейд едва услышала его. Плечо пульсировало, она чувствовала себя истощенной, и все-таки гнев. Возобладал. Девочка предвидела, что, по милости Берта Кингсли, все будут судачить о ней еще усерднее, чем раньше. «Я вынуждена разочаровать вас, вас всех. Я ничего не делала и не знаю, откуда этот призрак взялся». «Мы разберемся», — сказала преподавательница примирительным тоном и принялась раздавать черные листки. Это новейшая временная карта, то есть план города, на котором отмечены все духи-защитники. Прошу вас всегда носить ее с собой. Представьте себе, вы стоите на гринвическом пирсе и вдруг видите теневого пса. Как нужно поступить? Посмотреть сюда и обратиться к ближайшему духу-защитнику. Пока Берта Кингсли... Объясняла правила использования временной карты, в главе Джейд звучали недавно услышанные слова. «Либо мы полагаемся на эту приумноженную силу и не боимся ни смерти, ни Кроноса, либо расстаемся с умножителем силы и не будем спящих собак».